В палате, кроме Пашки, было еще четверо мужчин. Один ходил самолетом, остальные лежали, задрав к вейху загипсованные ноги. Один здоровенный парень, белобрысый, с глуповатым лицом, просил того, который ходил. «Слышь, Микола, неужели ж у тебя сердце нету?» «Нельзя», — спокойно отвечал Микола. «Не положено». «Эх, вот тебе, эх, я отвяжу, а кто потом отвечать будет?» Ты я же ей отвечу, терпи. Мне ты думаешь, не надоело тоже вот эта игрушка? Тоже надоело? Ты же ходишь, оглоед, сравнил. И ты будешь. А чего ты бросишь-то? спросил Пашка детину. Пашку только что вынесли в паладу. «Бросит, чтобы я ему ере отвязал, пояснил Микола. Дурней себя хочет найти. Так ты полежишь и встанешь, а если отвяжу, ты совсем не встанешь. Как дитя мало, честное слово. «Не могу больше, я психически заболею. Двадцать второй день сегодня. Сейчас орать буду». Говори! спокойно сказал Микола. «Ты что, дурак, что ли?» — спросил Пашка детину. «Не-не-не», заорал детина. «Как тебе не стыдно, Иван?» — укоризненно сказал один из лежачих. «Ты же не один здесь, верно?» «Я хочу книгу с жалоб и предложений». «Зачем она тебе?» «А чего они? Не могли уж умнее чего-нибудь придумать? Так, наверное, еще при царе горохи лечили!» «Тебя не спросили, ученый нашелся!» да В палату вместо няни вошел толстый мужчина в очках с бензохранилища. Увидел Пашку, заулыбался. Кх -кх, «Привет! Ты живешь? На, еди тебе принес!» Фу. Мужчина сел на краешек на кровати, огляделся. «Ну и жить у вас, ребята!» «Лежи себе, полей в потолок. Магнемся, предложил мрачный детина. «Завтра». А, нечего тогда якоть «Ну, как?» — спросил мужчина Пашку. «Ничего. Все в ажуре. «Ты скажи, почему ты не прыгал, когда уже близко оставалось?» «Да. Машину, что ли, хотел сохранить?» «Так она так и так сгорела бы». «Да нет, я и не думал про машину». «Не знаю». «А меня чуть кондрашка не хватило. Сердце стало останавливаться, и все. Нерву у тебя крепкий, наверное». «Я штангистом в армии был», — хвастливо сказал Пашка. «Попробуй, пощекоти меня, хоть бахты». Машину достали. Всю, в общем, разворотила. Дал ты ей поцеленье Сколько лежать придется? «Не знаю. Вот, друг, двадцать сутки лежит уже. смесь наверное. Перелом бедренной кости». — спросил Десина. — Три месяца не хочешь? — С месяц. — Ха, быстро какие все. — Привет тебе, наших ребят. Хотели прийти сюда, не пускают. Меня как профорга, и то еле пропустили. Еле уломал. — Журналы вот тебе прислали. очень достал из запазуки пачку журналов. Из газеты приходили, спрашивали про тебя. — А мы знать не знаем. Только в командировке сказано, что Любавин Павел из Баклани. Сюда, наверное, придут. «Это ничего», — сказал Пашка самодовольно. «Я им тут о речь скажу». Хе -хе. «Ну ладно, поправляйся. Будем заходить к тебе в приемный день. И я бы посидел еще, но на собрание тороплюсь. Тоже речь надо толкать. Не улыбай. Счастливо». профорк пожал Пашке руку, сказал всем «до свидания» и ушел. «Ты что, герой, что ли?» — спросил Пашку детина.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 «Серьезно?» «Конечно!» «Ха! Врешь ведь!» «Ну вот, не веришь, не верь, я тебе не заставляю!» «Какой мне смысл врать?» «Ну и как же ты?» Преодолел барьер, дал радиограмму на землю и прыгнул затяжный прыжком. И ногу вот сломал. Первым очнулся человек с самолетом. вот это согнул!» «У меня аж дыхание остановилось!»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 Кто это к тебе приходил сейчас? Приходил-то? Генерал, дважды герой Советского Союза. Он только не в форме. Стесняется в, по городу в форме ходить. Человек с самолетом громко захохотал. Ха -ха, генерал! Я ж его знаю, он же на бензохранилище работает. Знаешь? Знаю. Так чего ж ты тогда спрашиваешь? Детида, раскатился гробоподобным смехом. Глядя на него, Пашка тоже засмеялся. Потом засмеялся человек с самолетом и остальные, а лежали и хохотали, глядя друг на друга. Ой, мама, родни моя! Ха-ха-ха! Качаюсь! Стонал детина. Пашка закрылся журналом и хохотал беззвучно. В палату вошел встревоженный доктор. «А в чем дело? больные ха показывал пальцем на пашку и не мог произнести ничего членораздельного. Старичок-доктор тоже хихикнул и поспешно выжил из палаты. В палату вошла девушка лет двадцати трех, брюк накрашенная, желтыми волосами, красивая.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 Для начала такие формальные вопросы. Откуда родом? Сколько лет? Где учились? Значит так, начал Пашка, закуривая. А потом я речь э, толкнул. Ладно. Речь? Ага. Хорошо, я могу записать вас. В другой раз только. Эм, эм, значит так, родом я из, из Баклани. А вы откуда? Спросил он игриво. Я? Я из Ленинграда. Девушка спокойно, весело смотрела на Пашку. «Но только при чем же здесь я?» «Не я ведь совершила подвиг?» У Пашки сладостно заныло в груди. Ему до слез захотелось узнать, замужем она или нет. «А видите ли, в чем дело?» – заговорил он. «Я вам могу сказать следующее». детины неудержимый кал и во все глаза смотрел на яркую девушку. Выпи воды!» – разозлился Пашка. «Я пил только что!»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 Пашка приободрился. «Вы замужем?» — спросил он. Девушка покраснела. «Нет, а что?» «У Пашки радостно сдавило сердце. Можно я вам письменно все подробно опишу? Вы еще раз завтра приходите, я вам отдам. Я не могу рассказывать, когда рядом икают». «Что я, виноват, что ли?» — сказал детина и опять икнул. Девушку Пашкина предложение поставило в тупик. Понимаете, я должна этот материал дать сегодня, а завтра уезжаю. Просто не знаю, как нам быть. А вы коротко расскажите, значит, вы из баклане, так? Так, Пашка скис. Вы, пожалуйста, не обижайтесь на меня, я ведь тоже на работе. Где вы учились? В школе, в баклане. Сколько классов кончили? Пашка посмотрел на детину. Восемь. Не женатый.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 Окликнул его детина. Спит, сказал человек с самолетом. Не буди. Шабутной парень, люблю таких, сказал детина. Пашка долго лежал с открытыми глазами, потом закрыл их и действительно заснул. И приснился ему такой сон, будто он в какой-то незнакомой избе, нарядный в хромовых сапогах, который оставил дома в сине-шелковые рубахи, которые ему разорвали в драке. Вышел на круг, поднял руку и сказал Барыню! И три баяниста развернули баяны, и грядула барыня. Пашка смахнул с плеч пиджак, раскинул руки и пошел осторожненько, пробуя незнакомый пол. Барыня, ты моя, сударыня, ты моя, Эго, барыня, угорела! Дал крепче, и тут откуда ни возьмись, Круг вышла девушка-журналистка, Вышла, вскинула гордо голову с желтыми волосами, Пошла вокруг Пашки. Она была такая же, какой приходила в палату, Только не в штанах, а в юбке. Пашка хекнул, сыванул на полчет, Крепкую дробь, сверканула его ослепительная добрая улыбка, С синим пламенем струилась великолепная шелковая рубаха. Вечером Пашку разбудили ужинать. Поужинали. Пашка закурил и спросил Десину. — В стихах понимаешь? — Понимаю! — с готовностью откликнулся тот, Ожидая, что Пашка опять будет их смешить. Но Пашка сделал серьезное лицо и вполне серьезно прочитал. Мечтал ли в жизни я когда стать стихотворцем и поэтом? Тридцать лет из-под пирани шла с сорока, а вот сейчас пишу куплеты. Как? Как? Расскажи лучше еще чего-нибудь, попросил Детида, как ты с самолета прыгал, а?